2009 год. Белковый завод Рамакришнана, Стейнца и Юнат. В соответствии с решением Королевской академии наук Швеции, Нобелевскую премию по химии 2009 года разделили Венкатраман Рамакришнан из Кембриджа, Томас Стейтс из Ельского университета и Ада Юнат из Института науки Вейцмана. Реховот, Израиль. Премия вручена за изучение строения и функции рибосом. Нобелевская премия 2009 года по химии вручается исследователям одного из главных процессов, лежащих в основе жизни. Рибосомы участвуют в переводе информации, заложенной в ДНК, на белковый язык жизни. На рибосомах происходит синтез белков, определяющих индивидуальность и контролирующих обменные процессы всех живых организмов. Ключевая роль рибосом в белковом синтезе обуславливает и то, что в последнее время они рассматриваются как мишень для новых антибиотиков. Лауреаты Нобелевской премии 2009 года Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс и Ада Юнат разделили высшую научную награду за то, что они изучили строение рибосомы и определили то, как она функционирует на атомно-молекулярном уровне применяя для изучения сложного биологического объекта, состоящего из сотен тысяч атомов, метод рентгеноструктурного анализа. Каждая клетка живого организма содержит молекулы ДНК, хранящие генетическую информацию о любом живом объекте, от бактерии до человека. Тем не менее, сама по себе молекула ДНК еще не делает объект живым. Без существования процесса трансляции ДНК была бы просто макромолекулой, не имеющие отношения к жизни. Генетическая информация превращается в живую материю за счет процесса трансляции, протекающего с участием рибосом. На основании информации, закодированной в ДНК, на рибосомах синтезируются сотни и сотни тысяч типов белков, свойственных организмам определенного типа, отвечающих за все функции организма. С одной стороны, понимание особенностей функционирования рибосомы критически важно для научно-философского понимания феномена жизни. С другой стороны, информация о строении рибосомы может уже сейчас непосредственно применяться на практике. Многие антибиотики нового поколения работают, блокируя функции бактериальных рибосом, приводя таким образом к смерти болезнетворного организма. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2009 года Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс и Ада Юнат независимо друг от друга получили трехмерные модели рибосом, с помощью которых, в частности, можно определить, как различные антибиотики и другие низкомолекулярные вещества могут связываться с рибосомой. Полученные модели успешно используются другими исследователями для разработки новых лекарственных препаратов которые уже нашли применение в клинической практике.